Глава двадцать пятая «Юра, как бы мне не хотелось оградить тебя от той жестокой реальности, в которой живу сама, но мне не удалось сделать этого», — говорилось на записке, оставленной ею под дверью комнаты брата. «После вчерашнего я уже не смогу уверять тебя в том, что у меня все хорошо. Ты уже и так понял, что хуже и быть не может. Я все так же люблю Саджана, но вынуждена терпеть общество его брата лишь потому, что ношу его ребенка». Рано или поздно эта ситуация должна была разрешиться. Вчерашний день послужил поводом для того, чтобы я сделала то, о чем давно думала. Я ухожу из дома, и никто не заставит меня изменить свое решение. Я знаю, что если я останусь, то после того, как ты завтра уедешь, я должна буду покориться воле своего мужа. Поэтому я ухожу, чтобы не стать безвольной игрушкой в его руках. Прости, но поступить иначе я не могу. Я сменю номер своего телефона и как только у меня будет возможность, я позвоню тебе. Желаю тебе счастливого пути. Не вздумай расстраивать родителей. Прошу тебя не говорить им о том, что может их огорчить. Люблю тебя и целую. Твоя Аня». Эту записку Юра принес утром в столовую, где все собрались на завтрак. Глава семейства, мистер Варма, с утра ушел на свою фирму до того, как стало известно о побеге невестки, и поэтому сейчас не участвовал в экстренном совещании. — Да как же так? — опешила Наташа, прочтя послание, и тут же напустилась с упреками на Виджая. — И чего ты вчера удумал? Как ты мог поступить так? Из-за тебя Аня ушла из дома. Теперь где мы будем ее искать? Виджай сидел, понурив голову, вполуха слушая гневные возгласы Наташи. Он и сам уже сто раз пожалел о содеянном, но вчера ему казалось, что он имеет право устанавливать свои правила и требовать от жены покорности. Мы найдем ее. Постарался он заверить девушку, морщась от сердитого взгляда матери. — И куда же она могла пойти? — задал вполне логичный вопрос Юра. — Надо попробовать поискать ее там, где она может быть. — Она у него! — глухо выдохнул Виджай и с силой ударил кулаком по столу. Его глаза налились гневом. — У кого? — наивно не понял Юра. Наташа бросила на него многозначительный взгляд и пихнула локтем в бок. Мол, не задавай идиотских вопросов но Виджай услышал его и посмотрел на Шурина шальными глазами. Наверное, обманутому супругу следовало сдержаться, но он не смог. Начав говорить довольно тихо, он сорвался на крик. «Ты что, так и не догадался, что твоя сестра убежала к Саджану? Ты не понял, что эта сумасбродная девчонка с ума сходит по моему брату?» Юра затих видя отчаяние отчаяния зятя. Безумному горю Виджая не было предела и осознание того, что его жена сбежала к его брату, усугубляло его несчастье. — Но это невозможно, — вмешалась Наташа. — Она не знает его адреса. Риджай смерил ее презрительным взглядом. — Долго ли узнать адрес? — с вызовом бросил он в ответ. — Вполне достаточно одного ее звонка, чтобы он кинулся ей навстречу. Спорить было бесполезно. Все были уверены, что Аня ушла к Саджану. — Я поеду к нему домой, — вызвалась Наташа. Она уже и сумочку взяла и направилась к выходу, когда Юра подскочил к ней со словами «Я с тобой». «Об этом не может быть и речи», — безапелляционно заявила девушка, даже не желая слышать о намерениях парня. «У тебя самолет через три часа. Так что, если тебе и предстоит поездка по Мумбаи, то только в сторону аэропорта». «Видимо, ты меня не поняла», — вкратчего произнес Юра. «Я никуда не поеду, пока мы не найдем Аню». «А чего ее искать?» Клинился в их разговор Виджай и горько усмехнулся. — Надо лишь навестить Саджана, чтобы увидеть ее. Наташа не стала возражать, так как оскорбленное самолюбие Виджая не предполагало объективного диалога. Она просто тряхнула короткими кудрями и выпорхнула за дверь, не дожидаясь, когда к ней в попутчике навяжутся Юра, Виджай или матушка. Она даже не дала возможности миссис Варма спохватиться по поводу машины. Наташа решила поехать на такси. Так она могла быть независимой от желания остальных домочадцев поехать с ней. Душный город был наполнен шумом, суетой и смешанными запахами, от которых у Наташи закружилась голова. В такси было невыносимо жарко, а еще эти нескончаемые пробки просто сводили с ума. Наташа в нетерпении заерзала на заднем сиденье. Если вначале у нее была мысль позвонить Саджану и предупредить о том, что она едет, то сейчас она осознала, что этого делать не стоит потому как влюбленные могут покинуть квартиру, в которой живет парень, а после этого поди, сыщи их в многомиллионном городе. Так что не стоило сообщать им о том, что все догадались, куда ушла Аня, и что вскоре Виджай нарушит их уединение, потребовав возвращения жены.